Глава 11 В дверях, шаркая подошвами, появились отроки с блюдами в руках. Сгорбленные, неопрятные, с длинными жирными волосами на плечах. Ингвар сразу подозрительно уставился одному на грязные пальцы. Худой, в лохмотьях, лицо в крупных, сорех орех, -чериях. Он указательный палец почти весь погрузил в уху. «Животные», — подумал Ингвар с отвращением, — «показывают мне, что не обожгусь. Остыло в самый раз». Что за дурные условия на обычаи? Он без охоты похлебал, отметил невольно, что варились свежей рыбы, а не снулой. И снулой уха намного хуже, ее только собакам на корм, почти так же плоха, как и замороженная, то вовсе есть нельзя. Войд сидел напротив, каждое блюдо пробовал, выказывая, что не отравлено. Но так чавкал, ронял куски, ковырялся кривыми ногтями в зубах, рыгал, что Ингвар лучше рискнул бы в самом деле отравиться. Потом уху убрали. Тут же из двери пошли к гуськом с деревянными плоскими блюдами. Комната сразу наполнилась запахами жареного сама, запеченных в листьях карасей. Перед Ингваром подержали поднос с крупной зажаренной рыбиной, которую Ингвар никогда не видел. Во рту торчало яблоко, а по бокам пристроили печеных в духовке окуньков. Все истекало похучим соком, пузырилось. Ингвар кивнул, одобряя. Блюда опустили перед ним на стол. И только тогда увидел, что изъеденный чериями отрок держит указательный палец в пышущем паром боку рыбины. Вогнал туда весь, терпит, аж перекосился. Он скрипнул зубами, едва не врезал в лоб так, чтобы все черья ссыпались, но сдержался. Он в гостях, чужое капище со своими богами не ходит. Правда, рыбу ковырял уже без прежней охоты. Рыба речная, не озерная, судя по мясу, тем более не болотная. Но, наверное, и ее сюда заносят, иначе бы не подали на стол. Ведь все, что подано здесь, все неспроста. С особым торжеством внесли и поставили перед ним широкое блюдо, с парующей горкой мелких черных штучек, похожих на изъеденные черной гнилью корешки дуба. Ингвар стиснул челюсти, удерживая тошноту, жареные пиявки, толстые, насосавшиеся кровью, откормленные, жирные. «Благодарствую!» — кивнул он, силюсь улыбнуться. — Вот на что ваши жертвы идут? Войт оскалил зубы. Взгляд его оценивающе пробежал по крупной фигуре руса. На таком можно откормить пиявок на хорошую пьянку всем племенем, если те не обломают зубы, одубленную ветрами, зноем и стужей шкуру, и не отравится соленой кровью. Говорят, что у русов за место крови течет морская вода пополам с огнем. Ингвар бросал пиявок в рот горстью. Он представил себе, что это мелкие кровяные колбаски, такие едал у полян, и даже ощутил удовольствие от их хруста, запаха спекшейся крови, дразнящего необычного сока. Хороши были и раки, их подали горячими, пышущими вкусным паром, все крупные, как кони, жирные, раздобревшие на мертвечине. Кровь в пленных идет пиявкам, понял Ингвар. Мясо объедают раки, но хозяйственная дрягва явные кости приспособила хотя бы для свистулек да и рыболовные сети сплетены, отсюда видно, из женских волос. Он придирчиво просмотрел раков, боялся недоваренных. Это дрягва живет все, как скот, но шейки раков, слава богам, поджаты. Поджаты плотно, значит, отобрали лучших. К тому же раков сварили черноватых, самых вкусных, хотя Ингвар, честно говоря, на вкус их не отличал от зеленоватых. Ел он торопливо, хватая с каждого блюда по горсти, Чтобы выказать внимание, мычал от удовольствия, похваливал. Блюда по его знаку уносили, но на смену появлялись новые. И он начал стервенеть, вспоминая рассказы о гостеприимстве славян. Даже простые бояре, когда кичились богатством и достатком, подавали к столу по сотне перемен, а у князей гостю предлагали по две-три сотни. У Аскольда, как он слышал, перемен знатным гостям бывало по 700-800 блюд. Запить принесли какую-то бурду, мутную и липкую. Похоже на смесь давленных пиявок с рыбьим соком, а то и жабьим. Он старался не представлять, как да из чего делали питье. Воинская жизнь приучила, что можно есть все, что двигается, ползает, летает или плавает. Кто перебирал едой, тот уже не топчет зеленый ряст. Последним пришел отрок сунылый харий, Принес пойло, от которого шел едва уловимый запах кваса. И снова указательный палец был по репицу погружен в темную жидкость. Ингвар процедил сдержанно. Это было необязательно. Отрок не понял. Ингвар кивнул на палец. Тот вытаращил глаза, вынул палец, распухший, красный, истекающий желтым гноем из лопнувшего нарыва. Как необязательно? Мне легче, когда держу в теплом. Едва сдерживая тошноту, Ингвар предложил. Так засунь себе в задницу, там тоже тепло. А я так и делал, удивился Отрок, между ухой и сомом. Войд кивал, понимающий, удивлялся тупости Руса, а еще стал воеводой, наверное, в родстве с великим князем. Чувствуя, что роняет себя, Ингвар хмуро доел пиявок, раков, вареные листья кувшинок в жабьем соку и месивы из лягушачьей икры, рыбьих плавников и молодой ряски. «Могли бы и жареного кабанчика подать», — подумал он, — «ведь ходят же в леса». Но все подается с намеком, во всем скрытый смысл». Мол, даже не выходя в лес, мы обеспечены всем, любую осаду выдержим. Правы сволочи. Окружить такое болото не хватит всех войск. Будут выходить тайными тропами, бить зверей, покупать и выменивать муку и зерно. Война с ними затянется, ежели не придумать что-то хлесткое, быстрое, неожиданное. Когда подкатили к столу бочонок с брагой, Ингвар с облегчением поднялся. Благодарствую, но я в походе. Князь не велит, хмыкнул Войт. «Перун!» — развел руками Ингвар с сокрушенным видом. «Да и не выберусь из болота пьяным!» Войд самодовольно улыбался. Ингвар вышел из помещения, изображая соловелова от еды гостя, затем свернул не вправо, а влево, побрел под стеной по шаткому помосту. На встревоженные возгласы позади не обращал внимания. Наконец Войд догнал, ухватил за плечо. «Не сюда!» «Да?» — удивился Ингвар. Он шумно потянул ноздрями то-то вроде бы я здесь не бывал». Войд усмехнулся презрительно, а Ингвар снова шумно втянул воздух, обернулся, внезапно вломился в низенькую дверцу. Войд с криком бросился следом. В полумраке Ингвар увидел в коморке застывшую под стеной женскую фигуру. Женщина вздрогнула, треска, сорванная с петель двери, выпрямилась. Ингвар быстро шагнул к ней, крепко ухватил за руку, Альха попыталась выдернуть, но он с такой силой сжал ее кисть, что слышал, как хрустнули косточки. Войт закричал. «Что? Почему?» «Вот моя беглянка», — заявил Ингор. «Это моя женщина. Я беру ее обратно». Войт отступил. Дверной проем закрыли низкорослые мужики. Но остроги в их руках были острые и с нехорошими зубьями. По знаку Войта местная стража вдвинулась в комнату. Острия почти касались грудевые воды. «Берешь?» переспросил войд. «Беру», ответил Ингвар с торжеством. «Даже несмотря на эти копья. Меня зовут Ингвар, я воевода великого князя Олега, и стою я намного дороже этой женщины. Подумай, стоит ли из-за нее драться с великим князем». В напряжении ждал ответа. "Войд стар, из-за женщины не станет ссориться даже с тем, кого не страшится. Однако войд, к его изумлению и страху лишь пожал плечами. «Из-за женщины стоит драться даже с богами». «Но не за такую», — сказал Энгвар. Войта глядел альху с головы до ног, раздел взглядом, неторопливо одел и покачал головой. «Тогда за какую?» Альха пыталась вывернуться. Энгвару пришлось напрячься, чтобы удержать при себе. «Не знаю», — огрызнулся он. «Твое последнее слово?» Войт отступил к стене, давая место воинам со строгами. Голос его был будничным. «Убейте дурака». Ингор похолодел. Мысли метались, как вспугнутые мухи в выдолбленной тыкве. Никогда раньше не думал с такой скоростью, не искал так отчаянно выхода. И когда острия качнулись в его сторону, вскрикнул. «Погодите! Не хотите отдать так, по законному праву мужчины, то я куплю ее!» Две остроги все же остановились, только упершись остриями в грудь. Он чувствовал, как хлопнула кожа, кольнула, потекли теплые струйки крови. Войд покачал головой. В глазах было сомнение. И что можешь предложить такое, что все равно не снимем с тебя мертвого? Ингвар дернулся. Войд прав снова, но мысли обгоняли одна другую. Он поймал одну за хвост, яркую, как всплеск молнии в ночи. Но там остались мои люди. У одного из них есть кое-что важное для вас. Ты можешь получить это за неважную женщину. Альха злобно зашипела. Войд задумался, колебался. Острия качались перед лицом Ингвара. Прямо перед ним стоял мужик, злобно щерился, а Острогу старался прижать к лицу Ингвара поближе к глазам. Ингвар стукнулся затылком о стену, затаил дыхание. Альха все дергалась, и острие расцарапало ему щеку. — Я должен посмотреть, — сказал наконец Войд, колеблясь. Альха вскрикнул негодующе. — Ты послушаешься этого руса? — Молчи, женщина, — сказал Ингвар услужливо, — когда говорят мужчины. Войд кивнул самодовольно. Вон, даже дикому русу понятно, что женщина должна знать свое место. Альха сразу возненавидела этого тупого болотника, способного продать человека неизвестно даже за что. Он не умнее жаб, что заполонили болото. Пахнет тиной и пиявками, а от зубов остались только гнилые пеньки. Снаружи Инквар вздохнул полной грудью. Болотный дух все же лучше, чем спертая затхлость внутри домов Дрягвы. Там вовсе не продохнуть от напиравших поглазеть, от всей враждебной толпы. Почти у всех в руках остроги, на поясах ножи с рукоятями из толстых рыбьих костей, а чехлы покрыты рыбьей шкурой. С такими не дружить, не воевать не хочется. Его дружинники стояли в двух десятках шагов по грудь в воде. Теперь они собрались здесь все десять, не считая тех, кто остался на берегу с лошадьми. В руках Павки и Баяна были луки, А рядом дружинники держали наготове пучки стрел с намотанной на хвосты паклей. Еще у двоих в руках полыхали, несмотря на ясный день, смоляные факелы. «Додумались», — подумал Ингвар с гордостью. «Хороших он подобрал себе воинов. Сами принимают решение. Погибни он, и без него доведут дело до конца». Странно, эта грустная мысль наполнила не унынием, а радостью. «Все верно, для русов интересы и благополучие племени испокон веков выше счастья любого человека». «Павка!» — крикнул он. «Неси ту великую драгоценность, которую великий князь отвоевал у багдадского Кагана». Павка лишь мгновение смотрел расширенными глазами. Он никогда не бывал в Багдаде и даже не знал, что это такое. Но Ингвара понимать научился давно. Тут же передал лук соседу, поддернул перевесь с мечом за спиной, Пошел к дому, что поднялся над водой на столбах, как взъерошенный пес над невесть, откуда взявшийся под ним лужей. В его сторону сразу нацелились остроги, луки с наложенными стрелами. Павка брел с непроницаемым лицом, но глаза его обыскивали лицовые воды. Ингвар свесился вниз, протянул руку. Павка подошел, задрал голову. Лестницы не опустили. Павка вздохнул, он размок и начал мерзнуть даже в этой прогретой воде. Выудил в мешке страшилку, посмотрел на Ингвара вопрошающе «Угадал ли?» и швырнул вверх. Ингвар поймал, подержал на ладонях. На его суровом лице появилось благоговейное выражение. Голос дрогнул. Ингвар судорожно сглотнул и проговорил медленно и торжественно. «Вот великий бог, который правит великим и мудрым народом Индии, страны чудес!» Карп вытянул голову. За его плечами послышались ахи, вздохи. Дальше пошло восторженное перешептывание, а вокруг Ингвара наступила благоговейная тишина. Карп даже повернул голову, бросил короткий взгляд на столб своего болотного бога. Ингвар уловил голоса, убегающие волнами в толпу сгрудившихся мужчин и женщин. «Наш бог! Только в божественном камне!» «Говорили лишь волхвы! И вправду есть за морями, за горами наш народ!» «Индия, — говорит! А где эта Индия?» Руки Войта тряслись. Он принял драгоценность в обе ладони и не мог оторвать от нее жадно восторженного взора. Ингвар видел в глазах Альхи восхитительную ненависть и растущее отчаяние. «Индия?» – прошептал Карп. «Да», – кивнул Ингвар. «Ты разве слышал о ней?» «Волхвы сказывали. Мол, тысячи лет тому наши пращуры ушли в великий поход встреч солнцу. Там нашли страну обетованную». Ингвар, сохраняя серьезное лицо, кивнул – «Этот бог, — говорят, — там стоит выше самой высокой сосны, а высечен целиком из драгоценного камня. Не то нефрит, не то алатырь камень. Прямо целую гору взяли и секли. Есть еще статуи, целиком из золота, серебра меди тоже с горы размером. А это вроде оберегов, каждый носит на шее. Вон дырочки для веревочки, наверное, лыковый». Войд осматривал бережно. Суровые складки на грубом лице разгладились. Толстые корявые пальцы касались нефрита так нежно, будто страшилка был и скрыли в бабочке. Бери женщину, прошептал он. Глаза его были прикованы к фигурке из зеленого камня. Хоть что бери, Хочешь еще дюжину дам. Грудь Ингвора поднялась и опустилась. Сведенные напряжением мышцы впервые расслабились. Все это время он ощущал, как остроги входят в его плоть, рвут мясо, дробят кости, и кровь начинала медленнее течь в его жилах. Он в задумчивости посмотрел на бледную древлянку. Она ответила ему яростным взглядом. «Дюжину, говоришь? Хорошо бы. Впрочем, нам с этой хлопот хватило. Спасибо, не надо». «Говоришь?» — спросил Карп с надеждой. «Там далеко за лесами, за горами наш народ?» «За лесами, за горами, за морями», — уточнил Ингвар. Ему даже стало жаль этого старого воина, так внезапно выказавшего смятение недостойное мужчин, Огромная страна, неслыханные города, невиданные звери, самоходные повозки из чистого злата и яхонтов. Это и понятно. Всяк, кто встал с печи и хотя бы обошел вокруг хаты, уже умнее того, кто так и не слез с печи. А ваш народ забрался так далеко. Наверняка проходили другие земли, тоже богатые. Но у него хватило духа дойти до края мира. И все, что там имеют, они получили по заслугам. Он внезапно ухватил альху. Швырнул ее с помоста. И Павка запоздала и растопырил руки. Там был виск, а брызги гнилой воды взлетели до помоста. Ингвар соскользнул по столбу. Теплая вода с готовностью поднялась до груди. Под ногами что-то шевельнулось, попыталась вывернуться. Ингвар с годливым чувством поспешил выйти из-под навеса. Гадят и мочатся прямо с помоста. А вода в болотах совсем непроточная. Он догнал ольху уже на берегу. Ее выводили из болота, держа за руки Павка и Баян. Павка с восхищением покрутил головой. «Здорово ты ее!» А Баян вовсе раскрыл рот. «Но как ты учуял?» Альха тоже косилась круглым глазом, как рассерженная птица. Энгвар хмурился. Как-то унизительно признаться, что все его чувства были обострены до предела не из-за опасности, а из страха не найти эту женщину. И потому ему сперва почудилось, что среди плотной вони из гниющих рыбьих внутренностей и нечистот снизу донесся едва слышный аромат лесных цветов. А потом уверился, что она где-то рядом, тайно слушает, а то и видит его, ее преследователя. Да, тогда его взгляд упал на плетеную стену. Она могла затаиться там, прильнуть к щелочке. Оставалось только притвориться, что пьян и путает правую и левую руку. И в самом деле осталось бы в этом болоте. — спросил он со злой насмешкой. — Зачем? — отпарировала она. — Я знаю обратно дорогу. — Так бы тебя и отпустили. Если великого князя не страшаться, то что им далекие древляне? Она промолчала, не желая соглашаться с лютым врагом. Иначе недалеко и до признания, что она, поняв, что ей грозит, не так уж и старалась затаиться. И ни одно любопытство заставило ее прильнуть к щелочке, рассматривать его — такого надменного, сурового, непривычно высокого среди мелкорослой дрягвы. Ей даже показалось, что на нем все еще следы волн Северного моря, хотя по некоторым слухам он родился уже здесь, вдали от родных мест.